«Шарлотта, мне нужна твоя помощь!» Прошептала Гарриет. Шарлотта выронила сумку и прижала телефон ближе к уху. Где бы ни находилась Гарриет, ее было плохо слышно. о г а р е т что произошло?» «Брайан с тобой?» «Брайан?» Наступила короткая пауза. «Нет». «Брайан не со мной!» Еще одна пауза, и затем «Я не знаю, что делать!» «О, Боже!» — пробормотала Шарлотта, и все, что она смогла себе представить, это что Гарриет задумала какую-то глупость. «Хорошо. Скажи мне, где ты, и я приеду и встречу тебя!» «Ты недалеко? Я смогу приехать туда через...» Шарлотта заколебалась. Она уже договорилась быть в двух разных местах, но г а р р и е т нужно приехать первым делом. Она позвонит в школу и попросит их подержать Молли подольше. Нет, она позвонит Тому. Ему придется уйти с работы и забрать Молли. «Я смогу приехать прямо сейчас, Гарриет. Ты вернулась домой? Или можешь туда добраться?» «Нет, я не там». «Так скажи мне, где ты находишься?» «Я приеду туда и заберу тебя, где бы это ни было», — сказала Шарлотта. «Я в Корнуоле». «В Корнуоле?» Какого черта ты делаешь в корну, Оля? Я никогда не думала никому навредить. Шарлотта крепче обхватила телефон. Что ты натворила? Спросила она медленно. Мне пришлось это сделать. И я не жду, что ты простишь меня. Но она пропала, Шарлотта. Мне так страшно. «Я не знаю, куда она пропала», — Горет снова всхлипнула. «Помедленней. Просто попробуй объяснить мне, что происходит. Я должна была забрать Алису у него. Шарлотта должна была. Но все пошло неправильно, и я не знаю, где она». «Что ты такое говоришь?» Пальцы Шарлотты начинали неметь. Так сильно она сжимала телефон. «Что именно Гарриет?» Пытается ей сказать. «Мне надо было у в е с т и Алису оттуда». «Нет». Шарлотта уставилась невидящим взглядом на винтовую лестницу. «Нет». Повторила она, качая головой, «Ты? Ты имеешь к этому какое-то отношение?» Свободной рукой она оперлась на столик в коридоре, задрожавший от ее прикосновения. «Мне пришлось!» — оправдывалась Гарриет сквозь всхлипывание. «Мне нужно было убежать от него!» «Но я не хотела, чтобы это случилось именно так!» «Нет, в этом нет никакого смысла! Ты лжешь мне, Гарриет!» «Я не лгу, и мне очень жаль, мне очень жаль, но я больше не знаю, где Алиса!» «Я знала, но ее больше здесь нет!» «Я не могу ее найти!» Голос г а р р е т оборвался. «Однако ты заставила меня поверить, что ее похитили! Ты заставила меня думать, что ее схватил незнакомец!» «Прости меня!» — в с к р и к н у л а Гарриет, но Шарлотта не слушала а «Ты заставила меня считать, что это все моя вина, что я не уследила за ней, но все это время ты знала, что это сделала ты!» — фыркнула она. «Я не верю в это. Я просто не могу в это поверить!» «Я понимаю», — произнесла Гарриет. «Я знаю, все, что ты говоришь, правда, и мне очень-очень жаль. Но прямо сейчас это не важно». «Не важно?» — Шарлотта испустила легкий смешок. «Ты издеваешься надо мной». «Конечно же, это важно. Что на самом деле с ней произошло?» «Меня». «Обвинили в том, что я не смотрела за ней, г а р р е т Воскликнула она. «Господи! Да как ты могла так поступить? Какая мать похищает своего собственного ребенка?» «У меня не было выбора», — оправдывалась г а р р е т «Конечно! У тебя был выбор!» — заорала Шарлотта. «Никто не крадет собственных детей!» Гарриет молчала. «Ты должна была знать, какой виноватой я себя стану чувствовать!» Продолжала Шарлотта. «И, конечно, ты видела, что именно они говорили обо мне? Ты не могла проигнорировать это!» «Как ты могла это сделать?» «Шарлотта, пожалуйста, я все объясню, но мне на самом деле нужна твоя...» «Расскажи мне, что случилось!» — оборвала ее Шарлотта. Она дрожала от ярости. «Где она?» «Я не знаю», — всхлипнула Гарриет. «Вот так просто. Предполагалось, что она здесь». «Но ее здесь нет!» Шарлотта прижала ладонь ко лбу. Она не могла поверить в то, что говорила Гарриет. Было немыслимо, что ее подруга способна на такое. «Он должен был отвечать на мои звонки, но он не отвечал», продолжала Гарриет. «И это было два дня назад, а теперь я здесь». И тут нет никаких признаков их обоих. «Он? Кто это он? Человек, который ее похитил? Я полагаю, что лично ты не присутствовала на празднике. Шарлотта пыталась заставить себя успокоиться, чтобы собрать воедино историю, в которой имелось так много дыр».